Глава 18. Второй этап летной школы, стартовал в глубоком космосе. Стэн и все остальные существа его нового взвода, к которым теперь вне зависимости от пола и внешнего вида обращались мистер, начали полеты с надутых пузырей космотакси. Учитесь. Учитесь задница чувствовать, куда надо приложить силу. Поймите, когда следует тормозить. Научитесь рассчитывать орбиту от точки А до видимой на экране радара точки Б. Научились. Сделайте это еще раз. Когда курсанты набили руку в пилотировании такси, их пересадили на настоящие корабли. И снова учеба, снова в космосе. Теперь им предстояло освоить вторичный двигатель, ЮКаву Драйв. Курсанты набирались опыта, и задания становились все сложнее. Корабль, летящий на м 2 разумеется, не может обойтись без сложнейшей математики. Несмотря на сомнения о своих способностях, Стэн держался довольно неплохо. Порой ему еще приходилось прибегать к помощи Бишопа, но в основном дела шли весьма бойко. Благодаря одному большому преимуществу, Стена нельзя было назвать новичком. За время службы в отряде богомолов он слегка повидал настоящего боя, начиная от массированных десантов и кончая одиночными вылазками и сражениями кораблей. У него накопилась чертова пропасть боевого опыта, который позволял ему без труда переводить абстрактные примеры в реальные астероиды, с которыми лучше не сталкиваться. С другой стороны, опыт Стэна временами ставил его весьма неудобное положение. Второй этап отличался от первого тем, что здесь инструкторы на словах так и мечтали довести своих курсантов до конца курса, если бы. К сожалению, преподававшаяся курсантам тактика во многом была чисто теоретической. Инструкторы, которые ее читали, сами никогда не вели корабли в бой или же были вовсе призваны из резерва. Стен знал, что многое из того, чему их учили, было верным способом отправиться на тот свет. Знал на своем собственном опыте. Об остальном оставалось только гадать. Может и там такая же чушь. Подобное исследование могло бы послужить прекрасной темой для дипломной работы. Но из всех курсантов только Стэн и Бишоп могли бы ее выполнить. Их не имевшие боевого опыта друзья по курсу видели в этом только лишний повод поругать инструкторов. Тем временем начиналось самое трудное – Посадки, взлеты, маневры на планетах самыми разными атмосферами, климатом и силой тяжести. Пока что со всего курса отчислили всего дюжину курсантов, да еще трое погибло. Но теперь тренировки становились по-настоящему опасными. У Латора была одна дурная привычка, и она стоила ему жизни. Весьма одаренный пилот, он занимал далеко не последнее место в классной табеле о рангах. Его недостаток, как потом узнал, был довольно типичен. Лотер полагал, что полет завершен, когда его корабль заходит на посадку. Сколько раз Шарлд повторяла ему старую шутку, что полет заканчивается только тогда, когда ты рассказываешь о нем в баре за второй кружкой пива. В дни, когда мир и вовсю пользовались антигравами, недостаток Лотора не казался таким уж серьезным. Он наверняка мог бы хоть до посинения без аварийно летать на частных судах или даже на пассажирских линиях, но военная школа тренировала пилотов для любых чрезвычайных ситуаций. Задание. Высадить боевой отряд на мир, практически лишенный атмосферы. Местность высадки представляет собой чашу пылеобразного силикона глубиной до 20 метров. Из пыли торчат острые скалы. Дополнительные требования. Отряд требуется высадить скрытно. Посадка на Юкаве встревожит пыль, поднимет облако, которое будет оседать много-много часов. Кроме того, посадить корабль надо так, чтобы не оставить ни малейшего следа. Решение. Зависнуть на высоте 50 метров от поверхности, отключить Юкаву Драйв и перейти на генераторы Маклина. Спустившись почти до самой почвы, высадить боевой отряд. Инструктор дал задание Латору. Тот проанализировал требования и нашел верное решение. Они вдвоем полетели проводить десант. и был выделен легкий штурмовой бот класса «Конор» с дельтовидными крыльями. Курс летной подготовки не только учил действовать в чрезвычайных ситуациях, он еще иногда и заставлял курсантов летать не на самых подходящих для выполнения задания кораблях. С таким подходом Стэн был согласен целиком и полностью. Он на своей шкуре узнал – что когда тебе до зарезу нужна отвертка, за нее сойдут и клещи. Но широкие крылья оказались последней каплей. Лутор подлетел к нужному месту и отключил юкаву. Бот упал на метр, и он поймал его на генераторы Маклина. Медленно уменьшая нагрузку, Латор плавно спускался к земле. Сложность работы с антигравитационным экраном в первую очередь заключается в том, что низ всегда направлен к генератору и никак не связан с верхом и низом за бортом. Корабль Лотора имел высоту около 3 метров и, как ему казалось, спускался достаточно вертикально. Но когда он перевел рукоять генератора на ноль, бот снова упал. Совсем чуть-чуть. Однако одной из длинных крыльев ударилось о камень. Бот опрокинулся. Согласно дистанционной записи, в этот момент инструктор врубил маклиновские движки на полную. Лотор тоже понял, что он в чем-то здорово ошибся и включил юкаву. К этому времени корабль уже практически развернула боком. Удар мощных двигателей в сочетании с давлением Маклинов погнал бот кувырком. Дальнейшее скрыло поднявшееся столбом пыль. Удалось разглядеть лишь красную вспышку, когда скальные пики словно консервную банку вспороли кабину кораблика. Пыль оседала почти целый планетарный день. Спасательные отряды искали тела, но ничего так и не нашли. Стэн, Шарлд и Бишоп, поминая своего товарища, пытались перепробовать все те сорта пива, которой Латору уже не суждено было выпить».